Глава тринадцатая. Лена завернула за углу улицы и услышала сзади шум машины, которая резко остановилась, взвизгнув тормозами. «Милицейская», — подумала она. Поскольку так тормозил только водитель УАЗика Степка, чтобы произвести впечатление на жителей станиц. Дескать, вот такой он классный водила. Перед кем он сейчас мог так выпендриваться? Ах да, на ступеньках магазина остался сидеть городской мужчина. Очень даже симпатичный но с таким лицом, что можно было сразу догадаться. Совсем недавно он пережил не лучшие минуты в своей жизни. Где-то ему здорово досталось. И как пить дать в этом замешан Олег? Не зря он спрашивал о нем. Лена остановилась, развернула велосипед и нерешительно пошла обратно. Вообще-то дядя Володя не одобрил бы ее поступок. Вот зачем она тащится опять к магазину? Потому что незнакомцу грозит неприятность. А Лена такой человек, которому до всего есть дело. В смысле, если кого-то нужно защитить. Даже если она сама не в состоянии это сделать. Ладно, вмешиваться не буду, — пообещала она себе. И даже не покажусь на глаза этим милицейским разбойникам. Просто выгляну из-за забора и посмотрю, что там происходит. Кстати, а почему Галя не дала ему телефон? Когда Лени нужно было позвонить на почту, ей на телефон давала. А почему милиция появилась с позаранку на пятачке? Обычно свои объезды они начинают не раньше обеденного времени. Ясно, что их вызвала Галя. Вот же дрянь. У человека и так неприятности, а она поспешила донести в милицию. Хоть он абсолютно безобидный. К тому же интеллигентный человек, видно невооруженным глазом. Лена выгнала из-за угла как раз в тот момент, когда Волохов подталкивал бедолагу автоматом к машине. — Ничего себе! Вот гады! Человек никому ничего не сделал, ел себе печенье, ну, запивал пивом. Так ведь не хулиганил, никому не приставал. Бедный! — пожалела его Лена. Она проводила взглядом машину и отправилась домой. — Вот сейчас все дяде Володе расскажу! — с угрозой думала Лена, хотя понимала, что он тоже ничего не сможет сделать. Дядя Володя уже давно наплевал на беззаконие станичной милиции даже слышать не хотел о своих бывших коллегах. Она быстро крутила педали, рассеянно отвечая на приветствие своих учеников и их родителей. к пошился во дворах и на огородах, благо сегодня суббота, день солнечный, а в середине сентября работы по хозяйству полно. Как говаривает соседка тетка Варвара, осенью один день весь год кормит. Ребятня, понукаемая родителями, помогала а сама поглядывала на улицу. По субботам в школе уроков нет, после выполнения домашних обязанностей можно было вырваться на волю и набегаться в сласть. Лена подкатила к калитке и потащила за собой велосипед прямо к навесу, где дядя Володя ошкуривал распиленную доску. — Ты чё так запыхалась? За тобой шо, женихи бежали? улыбнулся он племяннице. — Ой, дядя Володя, какие там женихи? — отмахнулась Лена. — Я сейчас видела, как одного человека Волохов ни за что арестовал и в машину затолкал автоматом. — Ну и что это за человек? — невозмутимо спросил дядя Володя, не прерывая работу. — Да один бедолага к нам в станицу забрел, Весь избитый, смотреть жалко. У него в поезде документы и деньги украли. Лена понизила голос и закончила почти шепотом. — Спрашивал про Олега. Показал, что у того пальца нет. Это же точно куриной. Я думаю, дядя Володя, это он ограбил того человека. Может, и избил его. Володя отложил инструмент, внимательно посмотрел на Лену. Ты такие выводы не делай. Даже если оно так и на самом деле, молчи себе в тряпочку. Говорил тебе, в дела станицы нос свой не встромляй а то откусит. — А человек этот какой с виду? — Ну, бомж там или бандил какой, или городской. — Да городской, приличный, только грязный. Я же говорю, избитый. А говорит, культурный, интеллигентный. — Интеллигентный, говоришь? — Так что же он к нам забрел, а не обратился в милицию на станции? — А тут же идти идти. — Очень мне странно ленусь. — Дядя Володь, он мне тоже показался необычным интеллигентом. С одной стороны, вежливый, культурный. А с другой — глаза внимательные, вопросы как бы не взначай задает, а со смыслом. Слухай, племяшка, ну его добейся. И шо неизвестно, что это за человек такой. Но раз его Волохов забрал, это уже погано дело. Для этого человек поганое. Ты никому ничего не говори. Я тебя уже и не раз предупреждал, лучше молчать. А то и до беды недалеко. Лена сняла корзинку с велосипеда и пошла в дом с разочарованным видом. Конечно, она не ждала от дяди, что он немедленно бросится на выручку незнакомцу. Но мог бы хоть возмутиться, выругаться, посочувствовать ему как-то более убедительно. Володя опять приступил к работе, размышляя над тем, что ему рассказала Лена. «Если мужика ограбили в поезде...» и он даже знает имя грабителя, ему не сдобровать. И принесла ж его нелегкая прямо в берлогу Куринова. В милиции он свой человек. Вводит дружбу с Дмитрием Ивановичем и всей его продажной кодлой. А если этот несчастный без документов, его могут держать в кутузке бесконечно. Для местной милиции правил по задержанию не существует. Для них вообще никаких законов не существует. Володя внутренне начал закипать, вспоминая беспределы в отделении милиции, невозможность что-то изменить, потому он и ушел оттуда. Его тогда не остановило ни звание, ни уважение жителей станицы. Просто в один, не самый прекрасный момент, он понял, что больше не хочет служить в милиции, которая даже не скрывала своих связей с бандой Кудри. Он совершенно точно знал, что и среди казаков были пособники банды. И не зря его заместитель привечал и тех, и других, не гнушаясь подношениями с обеих сторон. Тут даже доказательств не требовалось. С каких таких денег Дмитрий Иванович, став начальником милиции, за два года отгрохал себе настоящий дворец? Он же и Володя убеждал, что надо на многое закрывать глаза. Тогда и он не будет в обиде. А о проделках Олега Куренова не знали разве что ленивые. Этот бравый казак, который любил пронестись галопом по станице со своей командой, и кинжалами и савлями, в свободное время оттачивал свое мастерство воров в поездах. Опять же, за руку его никто не схватил. Но он сам любил прихвастнуть своими успехами после удачной поездки да и жил на широкую ногу. Старший брат Куренного, в недавнем прошлом известный бандит, вдруг увлекся восстановлением казачества и возглавил местных казаков. Он даже учредил особый свод правил, где первым пунктом было обозначено, что первостатейная обязанность казаков — почитать старших. Старики станиц порадовались, одобрили устав, повытаскивали дедовскую форму и тоже стали принимать участие в смотрах казаков. Сами уже не горцевали на конях, возраст не позволял, но с важным видом стояли в парадной казачьей форме, траченной молью, принимая смотр, как при Брежневе на Первомайском параде. Старший Куренной относился к старикам с особым уважением, и это их очень подкупало. Все это было похоже на театральное представление, но народу нравилось и отвлекало от мыслей о небогатой жизни, в то время как сам куренной и его приспешники откровенно по Поречный ушел из милиции, с треском захлопнув за собой дверь. Сначала его бывшие сотрудники посмеивались и даже радовались. Не было теперь над ними строгого надзора, поскольку только он и следил за порядком в рядах милиции. А вот когда бандиты разгулялись да не только свои, а стали появляться и залетные, стал не до шуток. Оказалось, что относительный порядок в станице существовал только благодаря строгому надзору бывшего начальника милиции и преданных ему людей. Но одних постреляли в бандитских разборках еще при Поречном, а он сам отказался помогать ныне коррумпированной милиции. Так что теперь Володя был уверен, в милиции царил полный беспредел. Во двор выглянула Лена и позвала обедать. Только она и есть его утешение. Никогда словом не попрекнет, когда он, бывает, выпьет чарочку. Но он старался не огорчать ее. Золотая девушка. И в школе сразу вписалась в учительский коллектив. И дома успевает по хозяйству. Вот только жениха нету, а это плохо. В двадцать два девушки уже должны обзаводиться семьями, рожать детей. На их улице, почитая все ее уже нянькаются с детишками. А Лена, как строгая учительница, никого к себе не подпускает. Какой-то Женя со странной фамилией Штейн ей пишет. Еврей, ясное дело. Володя видел его фотографию. Кудрявый. Глаза как теплются с поволокой, усики маленькие, но он ей не нравится. Да и на кой он ей сдался, двойфник, хоть и учитель, до сих пор диплом получить не может, а еще детей учит. И чему он их учит? Володя из личного опыта знал, что евреи бывают либо хитрые, либо умные, а особо удачливые обладают и тем, и другим качеством. А этот... Ни рыбы, ни мяса, ни бог свечка, ни чертку черга. Так он и сказал племяшке из боязни, что вдруг она скрывает свои истинные чувства. Мало ли что может быть на душе у одинокой девушки. Ведь сидит вечерами, пишет ему письма, и его стихи перечитывает, задумчивой становится. Володя мыла руки, раздумывая над судьбой племянницы. Годы все-таки у нее еще не такие большие, чтобы паниковать. Но найти бы ей хорошего хлопца. Только что-то вокруг нее вьются все не те. Хоть бы скорее приехал из армии Гнат, племянник Евросии Никитичный. Вот кто был бы хорошей парой Лени, высокий, крепкий, хозяин хороший, не глупый, и на лицо ничего, не страшный. Ну, дядь Володь, борщ уже стынет, покричала она из окошка. Та же иду, моя хозяюшка. Заторопился Володя, предвкушая вкусную стрепню своей любимицы.